Глава десятая. Ульяна. Я лежала на кровати и тихонько вздрагивала от каждого шороха. Даже горячая ванна не позволила мне хоть немного расслабиться. В голове творилось непонятно что, мысли метались из стороны в сторону. И я не знала, за какую из них уцепиться. Мирон. Опять этот мужчина оказался рядом в нужный момент. Опять помог и спас. До сих пор помню перекошенное злобой и ненавистью лицо бывшего мужа. С синяком под глазом, разбитой бровью и губой он выглядел устрашающе. То, как он ворвался в примерочную, как схватил меня сначала за шею, потом за волосы, сохранится в моей памяти надолго. Я была замужем за чудовищем. Только сейчас поняла, какую ошибку допустила. Как слепа оказалась. Мужчина не торопился причинить мне физическую боль. Но его слова заставляли кровь стыть в жилах. Он винил меня в том, что лишился работы. Меня и нашего ребёнка. В чём был виноват младенец, я не поняла. Наверное, Руслан просто желал наговорить мне как можно больше страшных вещей. Запугать, поставить на колени, умолять о пощаде. И я почти прогнулась под его натиском. Почти, но не до конца. Лишь сильнее вжалась в угол примерочной и рукой старалась найти телефон. И нашла, даже успела набрать Мирона, прежде чем аппарат вырвали у меня из рук. Но именно в этот момент я поняла, что нужно бороться. Стала вырываться, хватать телефон. Я выкрикивала название отдела, где нахожусь, надеясь на то, что Мирон найдет меня, успеет. А потом до меня дошло, что я могу и должна позвать на помощь. Даже набрала воздух в легкие, но рот мне заткнули. Зажали рукой, не позволяя произнести ни слова. «Только попробуй рот открыть, не выйдешь!» И я поняла, что буду молчать. Глотать слезы и молчать. Слушать то, что говорит обезумевший Руслан. К тому моменту, как меня нашел Мирон, мужчина рассказал о том, что было в офисе. Теперь я точно знала, кто так красиво раскрасил его лицо. И даже не могла представить, что с ним будет теперь. Мирон появился как черт из табакерки. Лично я толком даже ничего не поняла, просто заметила его лицо, глаза и расслабилась. Потому что он рядом, он не бросит. Поможет, защитит и позаботится. Вот тогда я смогла дать волю чувствам. Лишь краем сознания отмечая, что Руслан после такого напора вряд ли поднимется в ближайшее время на ноги. Мирон бил жестоко, безжалостно. И я даже не встала на защиту Руслана. Попросил бы мир подать ему нож, протянула не задумываясь. Я думала, что как только окажусь на улице, меня захлестнет истерика, что буду орать от отчаяния, но мужчина снова меня разгадал. Он не дал упасть в отчаяние, нашел то, ради чего я смогу взять себя в руки. Мой ребенок. Мой сын. Как только Тимоша оказался в моих руках, мигом собралась. И потом, провожая взглядом фигуру мужчины, поняла, что тоже буду сильной. Рядом с ним только такое и нужно быть. И если весь мир ополчится против нас, буду стоять рядом, плечом к плечу. И боюсь, что это уже не лечится. Я думала, после такого удачного замужества больше никогда не смогу полюбить, подпустить к себе. Но все оказалось иначе. Мирон завладел моим сердцем и душой. Рядом с ним я дышу. Дышу свободно и счастливо. Мне нравится это. Я слышала, как он вернулся. Даже чувствовала, как открылась дверь в комнату, и он заглянул внутрь. Но продолжала лежать. Ведь стоит ему оказаться рядом, брошусь же в его объятия. Но как он отреагирует? Нужна ли я ему? Ведь не зря на таких, как я, говорят «баба с прицепом». Он закрывает дверь и возвращается через некоторое время. Я же успеваю себя так сильно накрутить, что почти дохожу до грани. Из последних сил сдерживаю слезы. А Мирон тихонько ставит бутылочку со смесью на стул, накрывает Тимофея одеялом и ложится на кровать за моей спиной. Одной рукой осторожно обнимает за талию и утыкается носом мне в макушку. И вся боль и отчаяние мгновенно испаряются. Мне даже дышать становится легче. Вот он рядом со мной. И понимаю, что дорога ему. Мне не нужны слова любви, мне не нужны сиренады под окнами и дорогие подарки. Я вижу все в его действиях. Теперь точно уверена, что мы ему нужны. Мы. Это я и мой сын. Я за тебя очень сильно испугался, маленькая. Шепчет волосы, целуя. Разворачиваюсь и сама прижимаюсь к его груди. Согреваюсь его теплом, расслабляюсь. Каждый участок тела избавляется от нервного напряжения. А Мирон гладит меня по спине, что-то шепчет, убаюкивая словами. Этой ночью я даже ни разу не проснулась. Не слышала, вставал ли сын. Все за меня сделал самый надежный мужчина, который дал мне возможность отдохнуть. Не потревожил, не разбудил. Все сделал сам. И даже утром забрал Тимофея с собой на кухню, Давай, маме еще час на отдых. Но я уже проснулась. Быстро приняла душ, переоделась и вышла к ним. И долго любовалась, как Тимофей сидит на руках у Мирона, а тот свободной рукой готовит кофе. Две чашки. Себе и мне. Мирон. Как бы мне не хотелось остаться дома, но работа требовала моего присутствия. Сегодня Ульяна и Тимофей остаются дома одни. Мне Сергей нужен на работе, как личный советник и помощник. Нужно вновь приниматься за заказы. После плотного завтрака позволил себе поцеловать Ульяну и не встретил преграды. Пожалуй, не откажу себе в повторном поцелуе. Так сказать, чтобы удачно прошла очередная сделка. Девушка улыбается мне, закрывая входную дверь, а я улыбаюсь ей в ответ. И даже решил воспользоваться лестницей, чтобы сбежать с нее, как подросток, перепрыгивая через ступени. Сергей мои прыти лишь завидует и как-то грустно улыбается. «Ничего, и на твоей улице будет праздник», хлопая его по плечу, усаживаясь в машину. До офиса быстро добрались. Даже удивительно, что в такое время почти не застали пробок. И стоило зайти в кабинет, как работа закипела. Секретарь принесла почту, новые заказы, новые портфолио. И чтобы как-то сделать все за один день, распределяем с Сергеем обязанности. Я беру на себя заказы, созваниваюсь с потенциальными работодателями, уточняя у них условия нашей сделки и принцип работы. Серый же ведет беседу с будущими работниками, приглашает на собеседование. После обеда приемная наполнилась потенциальными охранниками, пригласил всех в кабинет. Что ж, по некоторым сразу было видно, что они пришли работать. Другие явно не понимали, на что идут. Сразу рассказал про риски и возможные форс-мажорные обстоятельства. Так как нас нанимают люди совершенно разные, то иногда приходится бросаться грудью на защиту клиента. А нападающий может кинуться не только с кулаками, но и с ножом. Были случаи огнестрельных ранений, о них я тоже очень подробно рассказал. Сейчас вы все выйдете, Подумайте хорошенько еще раз, стоит ли рисковать и нужно ли вам тут работать. Потом зайдут те, кто решил рискнуть и остаться. Риск – дело благородное. Из всех претендентов обратно вернулось только три парня. Что ж, приблизительно так я и думал. Дальше уже им более подробно рассказал, с кем и как работаем, но также заявил, что лично их проверю на ринге. Поэтому через два часа парни уже ждали меня в клубе и выкладывались по полной программе показывая все, на что способны. Ребята оказались выносливыми, дельными. А главное, им нужна была работа. А значит, за нее будут держаться. Ульяна позвонила мне в четыре часа и попросила разрешения встретиться с подругой. Почему бы и нет, но для этого нужна фотка девушки. О чем я говорю. На территорию двора подругу просто так не пропустят, а охранникам перешлю фотографию и предупрежу о новом человеке. Через несколько минут прилетела фотография милой девушки с длинными волосами. Я рассматривал фото, поглядывая тайком на Сергея. «Ульяна с кем-то встречается?» С ответом девушка несколько затянула, и я только позже понял, что мой вопрос звучал как-то некорректно. Поэтому поспешно отправил второе сообщение. «Давай ее с Сергеем познакомим». Вот теперь Ульяна ответила сразу и с согласием. Тогда продержи ее до вечера, мы приедем с работы и познакомим их. Чувствую себя свахой. А куда деваться? Судя по всему, это та девушка, которая помогала Ульяне с переездом. Она уже априори не может быть плохой. Да и если доверять интуиции и судить по фото, то она нормальная. Глаза добрые очень, да и сама миленькая. То, что нужно нашему большому другу. Вечером по дороге домой заезжаем в магазин. Что именно нужно привезти, не знаю. Поэтому скупаю всё подряд. Три больших пакета размещаются на заднем сиденье машины, а мы с Сергеем вновь ведём разговор о работе. Мужчина увлечённо делится своими наблюдениями по поводу молодняка, совсем не подозревая, что сейчас будет знакомиться с девушкой. На всякий случай быстро осматриваю его с ног до головы. Вроде прилично одет, в грязь лицом упасть не должен. Заезжаем на территорию двора, отмечаю краем глаза, что на кухне горит свет. Значит, гости еще не ушли. Поспешно припарковал машину, подхватил пакеты и чуть ли не бегом направился домой. «Соскучился?» – смеется Серый, идя за мной. «Даже не представляешь, как…» – отвечаю, улыбаясь. «И я очень надеюсь, что скоро и ты, друг мой, испытаешь такие же сногсшибательные эмоции». Открываю входную дверь. «Хозяйка, встречай!» Говорю нарочито громче положенного. Правда, сначала прислушался и убедился, что Тимоша не спит. Ульяна появляется в коридоре, на губах играет загадочная улыбка, да и сама девушка как-то лукаво щурится. Отхожу немного в сторону, чтобы пропустить Сергея. «Ой, а у нас гости. Как хорошо, что вы в магазин заехали, а то мы пирожные уже съели». К нам выходит Ольга. Кажется, так зовут её. Такого же роста, как и Ульяна. Они вообще на фоне нас выглядят такими миниатюрными, что даже страшно подходить. Девушка здоровается со мной, а потом переводит взгляд на Сергея. Друг девушку рассматривает с ног до головы и как-то очень стеснительно улыбается. «Здравствуйте». Первым открывает рот Серый. «Очень приятно. Сергей». Тянет свою лапищу к девушке. А она даже покраснела, но свою ладошку вложила. «Оля». Ну вот и познакомились. Мы с Ульяной незаметно для них выдохнули и хитро улыбнулись.